Глава двадцать 27. Подозрение Антона. Антон Василевский никому ни слова не сказал о том, что увидел и услышал возле дома Татьяны Пожарской тем вечером. Да и с кем ему было делиться? Безоговорочно он верил только Татьяне, но как оказалось, и она больше не заслуживала его доверия. Рассказать обо всем Панкрату и Эмме? Они производят впечатление умных и серьезных людей. Но Эмилия Гордуновская их непосредственная начальница, что если они с ней заодно? В офисе перевертышей уже ничто не напоминало о недавнем ночном налёте. Стёклые обломки убрали, а рабочие заново устанавливали окна и перегородки между кабинетами. Антон решил воспользоваться тем, что рядом никого нет, и поискать нужную информацию самостоятельно. Он включил служебный компьютер, вошел в базу данных и набрал имя Эмилии Гордуновской. Доступная информация тут же появилась на экране монитора. Антон прочитал, что Гордуновская заняла свою должность три года назад, а до того служила в департаменте безопасности в отделе уголовного розыска. Он решил копнуть глубже. Высшее юридическое образование Эмилия Гордуновской получила уже в зрелом возрасте, а до того? Антон защелкал кнопками клавиатуры, но информация обрывалась. До поступления в институт об Эмилии Гордуновской ничего не было известно, либо информация засекречена. Ты чем занят? Раздался вдруг голос позади Антона. У Василевского чуть сердце из груди не выскочило. Он хотел свернуть веб-страницу, но опоздал. Эмма Воробьева плюхнулась рядом на стул и взглянула на монитор. Что ты делаешь? удивилась она. Копаешься в прошлом Гордуновской? Я Я просто Антон не знал, что сказать. Хотел выяснить кое-что из любопытства. Любопытство сгубило кошку. Что именно тебя интересует? строго спросила Эмма. Ты же знаешь, что у тебя нет доступа к подобной информации. Антон смутился еще сильнее. Девушка похлопала его по плечу. Ладно, можешь мне довериться, тихо произнесла она. Я никому не скажу. Так что случилось? Я недавно видел Гордуновского в компании тени. Этот метаморф Как ты связан с профессором Штерном? Едва слышно выдавил Антон. О Татьяне он решил пока не упоминать. И он называл ее Элли. Эмма вскинула брови. Ты уверен в этом? Абсолютно. «Абсолютно». кому ты говорил? «Смеешься? Кому я могу рассказать? Я и с тобой-то не собирался делиться решил для начала самостоятельно все выяснить. Дурачок, тихо произнесла Эмма. А теперь расскажи мне все с самого начала. Да особо не о чем рассказывать, замялся Антон. Татьяна пошла на свидание с одним парнем. Мне это не понравилось, и я решил за ними проследить. Набрал с собой оборудование для слежки и прослушки, и тут случайно в поле зрения попала Гордуновская. Так все из за ревности, усмехнулась девушка. Антон густо покраснел. Ладно, не мое это дело, сказала она. Но такие вещи просто так не выяснить, нужен специальный доступ к засекреченной информации. И у тебя он есть? Конечно, но Эмма осеклась. Не знаю, стоит ли рыться во всем этом. Ладно, подвинься. Пальцы девушки быстро забегали по клавиатуре. Она вывела на экран окно для ввода пароля, затем вбила свои данные. Вскоре доступ был получен. Антон прильнул к экрану, не сводя с него глаз. Почему до учебы в институте о ней нет никаких упоминаний? Тихо спросил он потому что она сменила имя, ответила Эмма, стуча клавишами. «Еще десять лет назад никакой Эмилии Гордуновской не существовало. Как же ее звали? Элла Степанова, прочитала девушка. А вот почему она сменила имя это уже другой вопрос. Давай-ка поищем совпадение по старым уголовным делам. Компьютер выдал новую информацию, но ничего примечательного они не обнаружили. Элла Степанова не упоминалась в полицейских архивах. Ничего удивительного, развела руками Эмма. Иногда имена меняют просто под давлением разных обстоятельств. С законом это не запрещено. Но она знакома с тенью, и он упомянул, что знает ее много лет, возразил Антон. А тень был создан профессором Штернном, Незадолго до того печально известного взрыва в порту. Мы можем отыскать то старое дело. о взрыве и пожаре в Ангаре на Утесе. Это случилось очень давно, тех данных наверняка нет в компьютерах. Но в архиве я могу его поднять, ответила Эмма. Давай я поищу его, а ты пока держи язык за зубами, понял? Чтобы ни одна живая душа не знала, чем мы с тобой занимаемся. Конечно, тут же кивнул Антон. Я никому не скажу, но и ты держи меня в курсе. А у тебя есть следовательское чутье, — похвалила его девушка. Антон лишь кисло улыбнулся в ответ. Никита не был в доме Ирины Клипцовой несколько месяцев, как-то не приходилось, ведь они встречались либо в школе, либо где-то в городе. Уже издалека ему стало очевидно, что папа и Ирина основательно потрудился над благоустройством и переделкой старого особняка. И ремонт, похоже, не прекращался даже с наступлением зимы. Вместо обветшавшей развалины, некогда принадлежавшей профессору Штерну, Легостаев увидел добротный коттедж из красного кирпича. Просевшие деревянные стены заменила каменная кладка. Крышу Покрывала новая черепица. Старая дорожка, ведущая к дому, провалилась после взрыва. Теперь земля была выровнена, и вместо старой дорожки красовалась новая из мраморных плиток. Двор мама Ирины уже засеяла газонной травкой. По обе стороны от калитки виднелись красивые цветочные клумбы. «Твой отец хорошо знает свое дело", заметил Артем, разглядывая отремонтированный дом. Быстро же он тут все привел в порядок. Артур Леонидов, который увязался за приятелями, с недоумением поглядывал то на Артема, то на Никиту. Ему рассказывали о недавнем инциденте, но он, похоже, пропустил его мимо ушей. "Это его бизнес", ответила Ирина. "Минувшей весной они с мамой купили еще одну развалину, чтобы отремонтировать и продать. Поэтому я и согласилась ехать в летний лагерь" иначе они бы и меня заставили работать. Ирина поздоровалась с проходившей мимо женщиной. Никита, обернувшись, узнал соседку Клепцовых. Это она рассказала ему когда-то, что особняк ранее принадлежал профессору Штерну и его дочери. Соседка тогда была беременна. Но вот странность. Она и сейчас шла с большим животом. Бирюков, похоже, подумал о том же. "А вы все еще не родили?" развязно поинтересовался он. Никита поморщился. Его приятель совершенно не следил за своим языком. "Что?" соседка смерила его подозрительным взглядом. "Скоро, говорю, прибавление ожидаете". Артем кивнул на ее живот. Уже столько месяцев прошло. "Наголец". "Паршивец", вспыхнула соседка. "Я не, не беременна, просто немного поправилась". Артур прыснул в рукав. Ирина с Никитой поспешили к дому. Красный как помидор Артем кинулся за ними, а вдогонку ему неслись возмущенные выкрики. Родителей Ирины дома не оказалось. Ребята разулись и сразу направились в подвал, где находилась комната Ирины кирпичные стены теперь покрывали панели из светлого дерева, длинные узкие окна под самым потолком Ирина завесила шторами. Старинные светильники на стенах исчезли, зато появилась современная люстра из стекла и металла. Что и говорить, жилище Ирины совсем не напоминало жуткий подвал. Остались лишь колонны вдоль стен, но теперь Между ними висели колонки стереосистемы, широкий плоский телевизор, стоял компьютерный стол, а на стенах красовались большие постеры с известными исполнителями, среди которых выделялось изображение певца Дамиана. Не думал, что ты тоже входишь в армию и его фанаток, — осторожно заметил Артур. Да, это мне Леонова подарила, а выбросить жалко, принялась оправдываться Ирина. И вообще, Вы сюда не постеры разглядывать притащились. Вот, полюбуйтесь. Она показала пальцем на пол. И как мне после этого называть Кизикову Вредительница, иначе не скажешь. Никита тут же увидел выемку в полу, где не хватало плитки. Он присел на корточки и склонился к темнеющему квадрату. Артем и Артур одновременно нагнулись и стукнулись лбами. Действительно между плит они увидели букву Б с вензелями. Она явно стояла в начале какого-то слова, но прочесть его полностью было невозможно. Надпись скрывала соседняя плитка. Мы же столько раз приходили в этот подвал, вспомнил Артем, — еще до ремонта. Почему же мы тогда не видели этих каракуль? Потому что пол покрывал толстый слой грязи сказала Ирина. Знал бы ты, чего нам стоило его отскрести. Так это старый пол, уточнил Никита. В смысле, оставшийся от прежних жильцов? Конечно, Ирина поставила сумку на компьютерный стол. Мы подумали, зачем его менять? Дом стоит на очень крепком каменном фундаменте. Пол сплошная мраморная плита, покрытая надписями и рисунками. Мы просто положили плитку прямо поверх плиты и все... Раньше умели строить, не то что сейчас. Некоторые из стен оказались такими крепкими, что их даже отбойный молоток не брал. Сколько же лет этому особняку, спросил Никита. Ему только сейчас пришло в голову, что Штерн мог быть не первым владельцем дома. Дом несколько раз перестраивали, но фундамент и основание оставались без изменений. Я точно не знаю, но Лет двести особняку есть. Двести лет? Артем даже присвистнул. Неудивидно, что здесь оказался подземный ход с тайником. В старину любили такие шутки. А больше вы ничего тут не обнаружили? После того случая папа осмотрел весь особняк, сказала Ирина. Тайников здесь больше нет. Так, что это за надпись? Она присела рядом с Никитой. Легостаев смотрел и так, и эдак поворачивая голову под разными углами, но соседние плитки все закрывали. Так ты говоришь, сама будешь восстанавливать здесь пол? спросил вдруг Никита. Конечно, недовольно буркнула Ирина. Я тебе помогу. Клепцова ухмыльнулась. Я что, по-твоему, с одной плиткой не справлюсь? Никита подцепил кончиками пальцев соседнюю плитку и оторвал ее от пола. Ирина издала громкий вопль. Ты что творишь, Легастаев? Я же сказал, что помогу тебе с ремонтом, поспешно проговорил Никита. Мне просто нужно узнать что узнать? Никита оторвал еще одну плитку. Этого Ирина уже не перенесла. Она схватила со стола свою сумочку и принялась дубасить Никиту по спине и голове. Он попытался поднять еще одну плитку, но тут же получил мощный удар по макушке. Плохой! Плохой! кричала Ирина. Ну ка Фу! Да что ты меня лупишь, как нашкодившего щенка? Никита попытался прикрыть голову и получил по животу. «То, что щенок наделает? Можно тряпкой вытереть. Ирина врезала ему полбу. Ты же мне весь пол разворотил. Артем и Артур покатывались со смеху. Я же сказал, помогу, воскликнул Никита. Нет уж, выдохнула Ирина. Ты сам мне тут новый пол положишь. А Берюков с Леонидовым тебе помогут. Иначе сейчас я из-за них примусь. О я-то тут причём возмутился, Артур? При том, что стоишь и хохочешь вместо того, чтобы образумить этого сумасшедшего. Смотрите, воскликнул Никита, указывая на пол. Теперь все видно. Ирина сразу прекратила его бить, и все снова бухнулись на корточке. Под плитками скрывалось большое изображение с множеством надписей. Чтобы увидеть его полностью, Никите пришлось оторвать еще несколько плиток к большому неудовольствию Ирины. Оказалось, что на мраморной плите вырезано большое раскидистое дерево. Каждая ветвь его оканчивалась гербом и надписями. Гербы были разные, но некоторые детали изображений совпадали, а сделанные старинным почерком надписи оказались фамилиями. Генеалогическое древо, сознанием дела заявила Ирина. В старину каждое уважающее себя семейство имело такое древо. Наверное, эта резьба здесь еще со времен самых первых владельцев дома. Похоже на то, кивнул Артем. А ты Никита, что скажешь? Никита не мог и слова вымолвить. Такое с ним случалось нечасто. Он молча разглядывал букву Б, как оказалось, начальную букву фамилии Балок. Рядом красовался герб, тот самый с латинской Б. Но это было еще не самое странное. Никита стал рассматривать надписи на ветвях генеалогического древа. Изображение оказалось очень большим, и пришлось встать, чтобы увидеть картину в целом. От герба балок вверх расходилось несколько извилистых ветвей с гербами родственных семей. И везде была начертана одна и та же, до боли знакомая фамилия Сентэри. Во главе черного ковена стоят члены клана Сентри, а они, стало быть, являются близкими родственниками погибшего семейства Балок. Никита посмотрел на самое основание изображенного древа. Увиденное повергло его в шок. И Балок, и Сентри являлись потомками одного и того же клана. Все ветви генеалогического древа сходились в одной точке. У ног Легостаева. рядом со старинным гербом виднелась полустертая надпись: Ягужинские. Пока Никита приходил в себя, а Ирина и Артем изучали полустертые надписи на полу комнаты, Артур вытащил из кармана телефон и несколько раз сфотографировал генеалогическое древо. Никому и в голову не пришло ему препятствовать.